Глава восьмая. Не стоит злить энергомага. «Молодая хозяйка, позвольте выразить мое восхищение». Щеки Дживза слегка покраснели от гордости, когда я спустилась вниз. Ему мой внешний вид пришелся по вкусу, в отличие от реса реакции которого стала четкая «Вы в этом не поедете». «Остановите меня», — спокойно отпарировала я. «Это платье, господин Ресс». «Вам не кажется, что так настойчиво придираться к гардеробу леди, не связанной с вами узами крови или брака, как минимум не тактично? Это платье в высшей степени прилично, и больше тему своего гардероба я с вами обсуждать не буду». «Вы будете слишком выделяться», — процедил пёс императора, всем своим видом показывая недовольство. «А ведь на балы ходят, чтобы прятаться за колоннами, я и забыла». Наградив его снисходительным взглядом, Я направилась к входной двери. К «Которому часу вас ждать, молодая хозяйка?» Дворецкий почтительно склонился, подавая мне накидку. «Не жди меня, Дживс. Я намерена задержаться настолько, насколько позволит приличие». Улыбнулась я, наслаждаясь тем, как окаменело лицо реса «Наследнику это не понравится», — шепнул он мне, когда мы подошли к экипажу. «А вы ему не передавайте», — сухо ответила я, забираясь внутрь. «Я могу открыть ему секрет вашего обновившегося гардероба, как и обновившейся мебели в доме!» Негромко отозвался Ресс. «Да сдался вам мой гардероб!» Я вздохнула, закатывая глаза. А потом до меня дошло. «Серьезно? Вы опускаетесь до шантажа?» «Вы не оставляете мне вариантов. Контролировать вас входит в мои прямые обязанности». «А что еще входит в ваши прямые обязанности?» «Соблазнять меня, когда вам это заблагорассудится?» Я захлопнула дверцу кареты. «Ида, если вы расскажете наследнику о моем внезапно приобретенном богатстве, ему придется публично признать величину симпатии и знати среди мирья к моей матери. Трогай!» — скомандовала новому кучеру и резко задернула шторку на окне. Доехали мы относительно быстро. Я едва успела привести мысли в порядок и избавиться от гневного румянца на щеках. Особняк Кастл-Роев можно было смело назвать замком, а размер кошелька этого семейства столь же смело назвать бездонным. Удивительно, как императорская семья терпит рядом с собой такую большую угрозу. Ресс открыл передо мной дверцу кареты и предложил свой локоть. «Помните, они вам не друзья. Никто из них!» Понизив голос, произнес он, пока мы шли по широкой аллее к парадному входу в главных богачей империи. «Рес, в конце концов, мне не пять лет. Я прекрасно осознаю, куда пришла и с какой целью меня позвали. Что вас так беспокоит в этой ситуации? То, что из меня попытаются сделать клоуна? Или то, что я смогу понравиться лордам?» Бросила я, подняв подбородок. «Что стало с той девушкой, которая делилась своими переживаниями? Что ей не с кем поговорить?» и которая делилась своими страхами, что она не сможет стать лидером. Негромко спросил Рес, глядя вперед и игнорируя то, как краснело мое лицо по мере произнесения им этих слов. «Вы вспомнили. Я уткнулась взглядом в землю, а потом и вовсе остановилась. То, какой вы были, открытой, простой, изобретательной. Вы же понимаете, что такой я была только с вами, потому что думала, что вы потеряли память». «И вряд ли когда-то вспомните все, что происходит», — перебивая его, четко произнесла я. «Но это не значит, что вы перестали такой быть», — отрезал Рес, глядя на меня. «А сейчас передо мной разряженная фифа, думающая лишь о том, сколько поклонников упадет к ее ногам на очередном балу». «Вы не имеете права», — огрызнулась я, резко поднимая взгляд. от «Отчего же?» «Вы столько раз говорили мне, что я был намного милее в качестве мага без памяти, запертого в чёрной башне. А как только речь зашла о ваших переменах, вы считаете, что я должен молчать?» «Я леди», — напомнила очевидное «Ну что ж, я не лорд. Я простой телохранитель императора и не обязан соблюдать этикет. Однако раньше вы его соблюдали. Раньше вы не вели себя как ваша мать. Тогда я возвращаю вам ваш вопрос». «Что за эти три дня стало с вами? Да, вы вернули свою память и явили себя миру во всей своей красе. Вы развенчали образ потерянного затворника в моем сознании. Но что стало с тем молчаливым, пусть и слегка агрессивным магом, вышедшим из черной башни и приставленным ко мне наследником?» «Я вас не понимаю», — нахмурился Ресс. «А я вам поясню. Молчаливым и безучастным вы мне нравились больше». Я заметил, вам вообще нравится, когда мужчины молчат, а возможность говорить имеете только вы. Процедил гнев императора. Это не... Я растерялась от подобного обвинения. Вы только и делаете, что оскорбляете меня. Разве оскорбляю? Кажется, я говорю только правду. Или вы хотите, чтобы я вам льстил и обманывал вас? Нам много времени предстоит провести вместе. Возможно, даже всю жизнь. Так стоит ли строить отношения на лжи? «Я вообще не намерена строить с вами никакие отношения», вырвалась у меня на волне искренности. Ресс замолк, глядя на меня напряженно и сосредоточенно. «Я жестоко ошибалась на ваш счет, полагая, что мы сможем найти общий язык. Я ошибалась и на другой счет. Я думала, что вы мне интересны как мужчина. Я даже думала, что влюблена в вас, но мой вердикт таков. Ваше общество мне противно. И пока я с вами...» Я считаю минуты, когда эта пытка закончится. Если вы думали меня оскорбить, то вынужден вас разочаровать. Я слышал и не такое. Сухо произнес Рес, глядя мне в глаза. И постарайтесь не показать ваших истинных чувств на общественном суде. Иначе это будет стоить вам жизни. Ярость. Все, что я испытывала в данный момент, это ярость. И она была настолько велика, что я понимала. Еще пара слов и всем будет плохо». «Куда вы?» — строго спросил Ресс, когда я развернулась на 180 градусов. «Этот праздник перестал быть для меня привлекательным», — ответила сквозь зубы, мечтая поскорее добраться до собственного сада и из Кримы, оставленной в спальне. «Леди Кайрит!» «Чтоб тебя!» Пришлось остановиться и обернуться к лорду кастл -Рою. «Я надеюсь, вы не уходите?» Блондин подошел к Рессу, внимательно глядя на меня. И из какого куста он вылез? «Я обронила в карете свой перстень», нашлась с ответом. «Уверен, он найдется», дежурно улыбнулся Кастелрой. «Вас все ждут». Глубоко вздохнув, про себя, конечно, я натянула на лицо дружелюбную улыбку. Подошла к мужчинам, радуясь, что на дворе давно темно и выражение моего лица нельзя толком разглядеть. Иначе лорд Кастелрой Заметил бы, что вместо улыбки мой рот искажает звериный оскал. Как только мы дошли до парадного входа и перед нами открылись двери, свет буквально ослепил. Я даже не различила человека, принявшего мою накидку. Прищурилась, позволяя глазам привыкнуть, и вложила ладонь в руку хозяина дома. Повернула к нему голову и чуть вздернула бровь. «Вы невероятны!» – изрек лорд Кастелрой, поглощая мое лицо прическу платье и драгоценности жадным взглядом да сегодня я выгляжу неплохо даже по собственным меркам но принять комплимент к сердцу не получилось слишком свежи были в памяти слова реса кстати о пси императора вы ищеите взглядом телохранителя владыки заметил каыллрй он прошел в бальный зал признаться я удивлен что он вообще пришел обычно гнев императора «Игнорирует подобные мероприятия?» «Все меняется», — скупо улыбнулась я и зашагала, ведомая лордом, по богато оформленному холу особняка. Походу, владелец всей этой роскоши решил провести для меня индивидуальную экскурсию. «Простите мое любопытство, леди кайрет Лорд Кастелрой невзначай провел большим пальцем по моему запястью». «Но какие отношения связывают вас с телохранителем владыки?» «Какой интересный вопрос!» «Деловые», — ответила я спокойно. «Я буду выступать в его защиту на суде, как вы знаете». «Этот прискорбный факт известен всем», — улыбнулся лорд. «Прискорбный?» Я сделала вид, что ослышалась. «Вы так юны!» А уже с головой окунулись во все дворцовые интриги. Легко отмахнулся он от опасного поворота беседы. «Как видно, еще не во все». «Вам не нравится мой спутник», — уронила я. «Насколько я смог понять по вашему виду в саду, вам он тоже не особо нравится?» «Вы подслушивали». «Не будьте так категоричны в своем суждении. Я услышал лишь пару слов, когда шел вам навстречу». «А зачем вы шли нам навстречу?» Я перевела на него цепкий взгляд. Слуги сказали, что прибыла еще одна карета, но никто из гостей так и не появился». «Я не мог не проверить», — улыбнулся лорд. «Это делает вам честь, как хозяину дома». Сдержанно улыбнулась я в ответ, и некоторое время мы шли молча. «А куда мы направляемся, лорд Кастелрой?» «Прошу, не зовите меня по имени моего рода», — неожиданно заразительно рассмеялся блондин. Некоторое время я молчала. «Ни один мужчина не расслаблялся рядом со мной до такого состояния», чтобы открыто и просто рассмеяться. В основном, в моем присутствии все ведут себя довольно настороженно. «Мы с вами не были представлены друг другу как следует», отозвалась чуть мягче. «И вы даже не поинтересовались моим именем?» Искреннее изумление на его лице смешалось с той самой открытой улыбкой. «Вы удивительно нелюбопытны, леди кайрет Моя гордость задета». «Прошу простить мою неосведомленность», Я вернулась в общество совсем недавно. Я вновь постаралась выдавить из себя все дружелюбие, на которое сейчас способна. Да, я слышал о ваших приключениях, но лишь краем уха. Надеюсь, и вы простите мне мою неосведомленность и расскажете обо всем подробнее сегодня вечером. Лорд положил ладонь поверх моей ладони, останавливаясь перед высокими дверями. Вся знать хочет услышать рассказ о вашей жизни вне столицы. И да, «Меня зовут Лиам, и прошу, зовите меня просто по имени». С этими его словами двери перед нами распахнулись, открывая бальный зал во всей его красе. Однако ослепил меня отнюдь не зал. Вот он, блеск знати среди мирья и без всяких книг. Не уверена, что среди всей этой толпы найдется хоть один человек, не увешанный драгоценностями с ног до головы. Мое тяжелое ожерелье... Теперь казалось мне скромным кулончиком, а я еще боялась, что переборщила. И тем не менее, на меня смотрели все. «Мне кажется, или нас ждали?» — негромко спросила Улиама. «Кажется, в разговоре со своими знакомыми я несколько раз обронил, что самая загадочная леди Империи посетит мой бал», — словно припоминая, произнес он. Я наградила его красноречивым взглядом и выпрямила спину на максимум. Битва началась. Через тридцать минут. Спина болит. Мышцы лица тоже. А я еще даже не со всеми поздоровалась. «Леди Кайрит, приятно видеть вас в высшем обществе!» Расползся в улыбке какой-то да противный лорд. Его спутница, худая светловолосая женщина лет тридцати, едва сдерживала гнев, но все же выдавила из себя дежурную улыбку. «Лорд Кройн?» И «Его супруга Вайолет», — представил их Ихлиам. «Мне тоже очень приятно находиться здесь, лорд Кройн». Я наклонила голову и подарила ему легкую улыбку. «А где же вы были все это время, леди кайрет неожиданно неприятным голосом спросила леди вайлет «Все свое детство я провела в деревне, за пределами столицы», — спокойно ответила я, не показывая удивления. «Она первая, кто разрушил шаблон». «Мне приятно, мне тоже приятно следующий». Затем около года училась у мастера по древним рунам, после чего попала в Академию Даркстоун. «Говорят, обстоятельства вашего попадания в Академию весьма любопытны». Ядовито улыбнулась леди Жерть. «Правда? Не слышала». Ответная улыбка. «Может, этот слух обошел меня стороной? Я попала в Академию по определенной причине, о которой вы узнаете из новостей?» Уже совсем скоро. Рассказывать сказку о том, что я поступила, дабы освободить реса сейчас не было настроения. Это будет официальная версия. Еще шире оскалилась она. А какая же неофициальная? Леди Вайолет. Кройн с укором посмотрел на жену. Признавайтесь, вы влюблены? Не обращая на него никакого внимания, вдруг атаковала та. Я даже не сразу нашлась с ответом. «В кого, позвольте уточнить?» Спросила, чуть приподняв бровь. «В правую руку императора, конечно!» Величественно произнесла леди жердь, словно звание реса ее собственная заслуга. «Нет», — сказала я по наитию, и сама себе удивилась. Могла бы ведь и промолчать. Зачем отвечать на эти выпады? Желчная блондинка поджала губы, а лорд Кастлрой внимательно посмотрел на меня. «Вы очень отличаетесь от здешних дам», — шепнул он мне на ухо. «И чем же?» Все еще находясь под впечатлением от нападок леди Жерди, прошептала в ответ. «Вы честны и не жалите в ответ». «Я бы ужалила, если б понимала, в чем суть проблемы». «И вновь вы честны», — заметил Лиам с улыбкой на губах и в зеленых глазах. «Удивительно, как по-разному можно относиться к моей честности. Вот Ресс ее совсем не ценит». В это время к нашей компании подошла еще одна семейная пара. И мы с Кастелроем получили возможность отдохнуть от вежливой беседы. «Не обращайте на вайлет внимания. Десять лет назад она была без ума от телохранителя владыки», — с легкой усмешкой пояснил Лиам. «Да вы что?» — без эмоций протянула я. «А ее муж, говорят, считался большим поклонником вашей матери». Однако любовь оказалась невзаимна я внимательно посмотрела на блондина и что это сейчас было кстати леди кайрет вновь услышала голос леди приставал а что насчет ваших однокурсников говорят они настоящие преступники ради хаоса леди вайлет кто снабжает вас этими слухами улыбнулся лиам надо знать кто попал в наше окружение смерив меня уничижительным взглядом заявила она ее друзья преступники ее мать за решеткой а мы все тут дружно радуемся что она пришла на бал куда катится мир шепнули за моей спиной я не удостоила сказавшего даже поворотом головы нет все мое внимание принадлежало леди смертнице я пришла по приглашению лорда кастлороя произнесла спокойно и уверенно глядя в ее глаза с позволения его высочества наследника империи если вам недостаточно того что я официально признана главой рода Дебаро, то пусть ваш страх за ваше окружение не мешает вам понимать, кто мне благоволит». «О, ваши связи и впрямь внушают уважение и удивляют до глубины души», сообщила леди вайлет откровенно переходя на личности. «А ведь вам всего 17 лет. Даже представить сложно, чего вы добьетесь в 25». Мои губы сами по себе расползлись в улыбке. Нас слушают буквально все. Даже музыка стала играть тише. «Что вас беспокоит, леди вайлет Мягко спросила у этой истерички. «Меня?» Она вздернула брови. «Меня беспокоит то, каким образом вы и ваша матушка пробиваете себе путь наверх». «Расскажите подробнее об этом способе». Еще мягче предложила я. «О, мне ли вам рассказывать?» Истерический смех леди вайлет слился с несколькими смешками со всех сторон. «Вы понимаете, в чем вы сейчас меня обвиняете?» С тотальным спокойствием уточнила я. «Отдаю себе отчет в каждом слове», ответила она с холодом в глазах. «Леди вайлет знакома ли вам история лорда Крамора?» Направив взгляд поверх ее головы, спросила я отстраненным голосом. «Понятия не имею, кто это». А в зале стихла даже музыка. Краем глаза я ловила взгляды лордов. О да, мне понятно злоба леди-жены. Все эти мужланы полагают, что на бал пришла вторая миледи. Все они ждут, кого я выберу в свои покровители. Вот только мне не нужно их покровительство. Странно, что вам незнакомо это имя. Вы же так много знаете обо мне и о моем окружении. Но раз так, я спрошу иначе. Знаете ли вы, какое наказание грозит за ложное обвинение леди? Блондинка поджала губы. «Вы готовы повторить свое обвинение в присутствии наследника?» Продолжила я. «Это же ясно, что он вас защитит!» Лицо женщины скривилось в брезгливой гримасе. «Так какой смысл спрашивать?» «Думаю, вы позабыли главное правило империи. Императору и его наследнику врать нельзя», заметила я, чуть приподняв подбородок. «Так вот вы куда стремитесь!» «На самый верх!» Сделала странный вывод леди Вайолит, после чего звонко рассмеялась. «Любопытно будет проследить за вашим взлетом и за вашим падением». Люди вокруг начали шептаться. «И что это значит? В чем меня пытаются обвинить? Куда полезла мама, что сейчас оказалась за решеткой? Ведь ее посадили явно не из-за создания энергомага. Кажется, тут все намного сложнее. И в конце концов, где носит реса «Почему я не вижу его уже минут двадцать?» Леди, непонятно за что меня ненавидящая, ждала моего ответа. Так что я сказала первое, что пришло в голову. «Власть меня не интересует». И сразу ощутила внимательный взгляд Лиама. «Возможно, сейчас нет, но обязательно заинтересует впоследствии», пристально глядя на меня, произнесла Леди вайлет «И ведь ей не страшно мне все это говорить. Вот что самое любопытное» и никому из тех, кто слушает разговор, тоже не страшно. То есть покровительство наследника не делает меня неуязвимой в глазах знати? Но почему? Или... Или все это бред, и я просто чего-то не понимаю. «Вы беретесь предсказать мою судьбу?» — холодно уточнила я. «Что вы! Всего лишь размышляю вслух!» — фыркнула блондинка, чувствуя поддержку зала. Тогда позвольте и мне поразмышлять вслух». Я убрала руку с локтя Лиама и чуть отвернулась. Смотреть на эту истеричку больше не было сил. «Вы верно подметили. Я давно не была при дворе. А еще я никогда не танцевала на балу и никогда не вела долгих светских бесед. Мое воспитание проходило в глуши, и, возможно, я не всемерно осведомлена о правилах хорошего тона. К примеру, как поступить, если тебя оскорбили?» «Будь я только леди, я должна была бы обратиться за защитой к своим родителям или вернуть долг словом при первой возможности. Вот только у меня нет ни матери, ни отца. Первая заточена в темнице, как вы верно заметили. Второй умер несколько лет назад. То есть, по всем правилам, я должна либо промолчать, либо ответить на оскорбление. А если вспомнить, что я не только леди, я адептка Академии Даркстоун, то передо мной открывается новая возможность. Ведь для адептов существует еще один способ выяснения отношений». Она молча слушала. «Я вот никак не могу припомнить, были ли в вашем роду маги, Леди Вайолетт?» Продолжала я. «Кажется, нет. И тем не менее вы оскорбили мага. Могу ли я вызвать вас на поединок? Наверное, все-таки нет». Я подняла руку к прическе, аккуратно достала одну из шпилек. «Но и оставить все как есть не позволяет моя совесть и честь мага, как и честь главы знатного рода. Так как же мне поступить с вами, леди вайлет Ведь оставь я все как есть, вашему примеру последуют остальные. Оскорблять меня может войти в дурную привычку, ведь за меня заступиться некому. Так может мне пора самой заступиться за себя?» Задумчиво посмотрев на шпильку, я зарядила ее энергией и щелкнула пальцами отправляя ее в полет прямо в бокал который блондинка держала в руке та вскрикнула когда бокал разлетелся вдребезги тишина в зале стала прямо таки гробовой ох прошу прощения мягкая улыбка на моем лице явно напугала леди дуру я не знаю правильно ли поступила мое воспитание так несовершенно я обязательно уточню этот момент у своего ректора. А теперь прошу меня извинить». Подарила доброжелательную улыбку всем присутствующим лордам и их женам, которые все еще не могли понять, как отнестись к моей выходке. Развернулась и ушла из зала. Дорога, ведущая через сад к воротам, уже была освещена гирляндами, так что я смогла разглядеть слуг бесцельно бродящих по лужайкам и крикнула, чтобы мне подали карету. «Неважно, где носит реса Я уезжаю отсюда немедленно. «Леди Кайрит!» — голос Лиама заставил меня ускорить шаг. «Прошу вас, не уходите!» «Лорд Кастелрой!» Я резко развернулась и остановила его взглядом. «Приятного вечера!» — пожелала настойчиво, вкладывая в голос все свое благоразумие, которого осталось совсем немного. «Кайрит!» — он взял меня за руку. «Ваш праздник удался, лорд!» Я вырвалась, охлаждая его ничем не прикрытым презрением в голосе. «Вы хотели развеселить толпу? Вам это удалось?» «Толпа до сих пор в шоке!» Почему-то улыбнулся Лиам, а мне стало дурно от его присутствия, от этого бала, от этого замка. «Прощайте!» — бросила я, но, кажется, такой исход лорда не устраивал. Он вновь попытался схватить меня за руку, и я не выдержала. Грохот, гром и жар, растекающийся по саду из-за моей спины. Первый, второй, третий... Что? Невольно вырвалось у Лиама. Мне даже не стоило оборачиваться, чтобы понять. За моей спиной стоят три монстра из хаоса. Удивительное чувство, что мне не нужно от них защищаться, заполнило до краев. Я чувствую их, буквально кожей. Лиам! Голос Микки вывел меня из странного состояния, вынуждая вернуться в реальность. «Михаэль!» Лорд резко обернулся и остановил его жестом. «Не подходи!» «Что здесь?» Председатель Совета Адептов подошел ближе, несмотря на предупреждение Кастл-Роя, застыл, глядя на обитателей хаоса позади меня и мгновенно встал в боевую стойку. А я помню, как он уничтожил моего монстра несколько недель назад. «Только попробуй их тронуть!» Выкрикнула, ощущая, как твари за спиной начинают скалиться и шипеть, а затем наклоняются вперед, готовясь атаковать. «Они меня тоже чувствуют!» «Что?» — удивленно выдохнул Мика, отпрянув назад от подобного зрелища. Но я уже пришла в себя, сделав вывод. «Если мы чувствуем друг друга, значит...» «Провожаемые взглядами двух потрясенных мужчин, мои монстры начали медленно отступать» а затем и вовсе скрылись в трещине. Я закрыла проход рунами и медленно развернулась к двум невольным свидетелям запретного зрелища. «Сейчас нужно правильно подобрать слова, чтобы объяснить, что я не чудовище». Так я думала, пока не увидела лицо лорда Кастлроя. «Вы великолепны!» почему-то произнес он с восхищением, глядя на меня. «Он что, чуток умом повредился?» Мика с легкой брезгливостью покосился на Лиама. «На данный момент мне плевать на его отношение к моей персоне, а вот то, что они увидели, это не должно быть передано огласке». «Мика! Мы не идиоты!» процедил председатель, а затем его губы расползлись в добродушной улыбке. «И нам все еще дорога голова на плечах!» Лиан хмуро посмотрел на него. «А что ты здесь делаешь?» «Я же обещал вырваться на твой праздник!» Председатель Совета не отрывал от меня цепкого взгляда из-под оправы дорогих очков. «Это мой племянник, леди кайрет вежливо пояснил Лиам, вспомнив о манерах и повергнув меня в шок. «Бывает же», — вырвалось у меня. Оба лорда Кастелрой наградили меня странными взглядами. А мне стало интересно, в этой империи есть хоть одна пара человек, не связанная родственными узами. «Что она здесь делает?» Мика первым нарушил тишину. «И почему был открыт проход в Нижний мир? Ты касался ее?» «Что?» Ничего не понял Лиам. «Михаэль, будь благоразумен!» Чуть повысила я голос, сосредоточенно глядя на него. «Некоторые подробности не стоит распространять среди знати. О моей проблеме знает не так много человек. Наследник, император... Мать, Рес, учитель древних рун, изгои и пятерка лучших адептов Академии. Увеличивать список не входит в мои планы. «Я вас услышал, леди», — прищурился председатель адептов. «Тогда мы поняли друг друга», — кивнула я и пошла к воротам.